Глава 13 Клуб Даблс 5 авеню Изысканно обставленный холл отеля Шерри Неттерленд с его бдительным персоналом в униформе величественными креслами в стиле Ледовика 15 и потолками с цилиндрическими сводами, расписанными в неоклассическом стиле, казался оазисом спокойствия всего в паре шагов от гомоны и суеты 5 авеню. В 10 футах слева от холла находилась бархатная панель которая выглядела так, будто это часть стены. Но когда избранные, знавшие о ее существовании, нажимали на нее, панель плавно отъезжала в сторону, открывая узкую лестницу, устланную красным ковром. Секретный проход в одно из самых легендарных заведений Нью-Йорка. Этажом ниже располагался Даблс, частный клуб. Там царила, по сути, вечная шумная вечеринка с момента открытия, во время обеда и до позднего вечера, пока не гасла последняя ароматическая свеча. Все поверхности этой эксклюзивной площадки были красными, как в борделе. От красных полов до красного потолка. А зеркальные стены лишь усиливали буйство алого цвета. Но учитывая, что в число соучредителей входили миллионеры ранга Рокфеллеров и Уитни, и звезды уровня прославленной светской львицы Нэн Кэпнер, и комедийная актриса Джоан Риверс, по которой мы все скучаем. Посетители через пару минут переставали замечать красный цвет, потому что клуб Был битком набит гостями, добавлявшими подлинных красок этому месту. Люси приходила сюда с юных лет. Черчилли были завсегдатами Дабблс, и в этом не слишком отличались от тех, кто, к примеру, жить не может без ресторанов в сети Фрайдис. Дежурный вариант, когда не хочется ломать голову, куда пойти. Сегодня, когда Люси пробиралась сквозь нарядную толпу к столику, настроение у нее было на нуле. Прошло не так много дней с момента стычки с Джорджем. И хотя Люси не желала признавать этого, ей никак не удавалось собрать себя в кучку. Она уничтожила несколько коробок шоколадных трюфелей, и ночами не могла уснуть, ворочаясь в постели и постоянно прокручивая ту сцену в голове. Помимо прочего, сегодня ее дико раздражало все, что делал Сесил. Именно он предложил пообедать в Даблс. Ресторан клуба занял место в числе его любимых. Сесил дважды заставлял ее переодеваться. Наконец остановив выбор на костюме от Шанель, очередном подарке его матери. Теперь ее бесела манера Сесила тормозить практически у каждого столика по пути, чтобы поприветствовать очередную светскую львицу. Люси это надоело, она решила оставить Сесила. Пусть себе обходит хоть все столики в зале, а сама пошла вперед. «Туда, мисс Черчилль», — сказала администратор, показывая на угловой столик, где в задумчивом ожидании скучала Шарлотта. «Сегодня тут аншлаг. «Что происходит?» — спросила Шарлотта. «Мамы еще нет?» «Не видела», — ответила Шарлотта. Люся нахмурилась. «Не похоже на маму, она не опаздывает». «Где Сесил?» «Общается». «Он у тебя тусовщик, да?» «Ненавижу это слово Шарлотта. Пожалуйста, не называй так Сесила». «Тебе не кажется, что она ему идеально подходит? Он типичный светский лев». Такое впечатление, что он на самом деле не работает, а проводит большую часть времени, путешествуя по миру с одной тусовки на другую. Ну и он пользуется здесь такой популярностью, которая тебе никогда не светит. «Как и Фредди. Но ты же не называешь его тусовщиком», — возразила Люся, наблюдая, как толпа расступается, словно море, пропуская Фредди. Тот пересекал зал по диагонали от буфета с десертами, держа тарелку высоко над головой. Через каждые несколько метров он одаривал обаятельной улыбкой очередную знакомую девушку, и она бросалась к нему, чтобы чмокнуть в щеку. Фредди не пытается взбираться по социальной лестнице или пробиться в какие-нибудь советы. Он просто симпатичный сосед негодяй, с которым не прочь припихнуться любая девчонка. Сказала Шарлотта. Люся закатила глаза. «Послушай себя, Шарлотта. Всего год в Лондоне, и ты уже говоришь, как лондонцы». К столику подошел Фредди. На его лице красовались следы помады разных оттенков. Он сел напротив Шарлотты и поставил перед собой тарелку с горой шоколадного мусса и свежих взбитых сливок. Такого количества сладкого на тарелке она никогда прежде не видела. «Начинаешь с десерта», — хмыкнула Шарлотта. «Почему бы и нет? Я умираю с голоду. Где мама?» «Прямо за тобой», — сказала Люси, когда Мэриан подбежала к столу. «Извинися, непредвиденная сложности, Фредди, пожалуйста, не говори, что ты собираешься съесть весь этот мусс перед обедом». «Это и есть мой обед». Мэриан в ужасе покачала головой. «Заранее оплакиваю твои почки». «Один из ваших лаборантов снова облажался?» спросила Люся. «Если бы...» «Это-то легко исправить». Мэриан вздохнула. «Вы знаете, что в этом году 25-е годовщина Фонда спасения животных лонг айленда и мы планировали наш самый масштабный летний галоконцерт. Джейн Гуделл была нашей особой гостьей, и мы с восторгом ожидали ее появления. Но только что стало известно, что ей пришлось все отменить из-за чрезвычайной ситуации с шимпанзе в Танзании. «О, боже, надеюсь, шимпанзе все будет в порядке», заметила Шарлотта. Мэриан глубоко вздохнула. «Итак, кем ее заменить? До галоконцерта осталось меньше недели». «Лео» предложил Фредди. «Ха, губу-то закатай», — хохотнула Мэриан. В этот момент к стольку подошел Сесил. «Почему надо закатать губу?» Джейн Гуддл пришлось отказаться от участия в качестве приглашенной звезды благотворительное благотворительном мероприятии мамы. И Фредди предложил позвать Леонардо Ди Каприо, объяснила Люси. «Ха, без шансов», — сказал Сесил. «Люси, не могла бы ты пойти со мной на минутку? Я хотела бы познакомить тебя с принцессой...» Мари де Полиньяк, которая сегодня обедает с Элизабет Мерчант и Лордом Айвори». «Может, сначала сделаем заказ?» — спросила Люся. «Марилор, нужно взглянуть на твое обручальное кольцо», — добавил Сесил. «Но сегодня я его не надела», — сказала Люся. «Что? Я специально напомнил тебе, на день его на обед». Сесил застонал. «Сесил, после обеда мне нужно в Сохо Арт Материалс». Я не могу тащить холсты и прочее с этим кольцом на пальце. Зачем тебе вообще нужно что-то таскать? Я тебе миллион раз говорил, что у нас в Пайк Проджекс целая толпа подчиненных, готовых выполнить любое твое распоряжение. Они могут приобрести все, что захочешь в любое время, доставить прямо к дверям этого твоего сарайчика в Эстхэмптоне. Но мне нужно самой выбрать материалы, Сесил. Кисти, краски, все остальное. Ну а где твое кольцо? Я попрошу одного из трех моих личных помощников поехать к тебе домой привезти. Обернется за 15 минут. Сесил достал телефон и начал яростно переписываться. Уверен, что нужно напрягать кого-то из помощников ради этого? Спросила Люся. Конечно, какой смысл быть миллиардером, если ты не можешь иметь в своем распоряжении армию рабов и приказывать им делать все, что захочешь. У моей матери есть одна девочка. Она занимается лишь тем, что летает по миру и возвращает товары, которые маме не подошли. Принцессе так важно именно сейчас увидеть кольцо. О, да. Все только и говорят о моем кольце. А у Мари Лор одна из самых легендарных коллекций ювелирных украшений на планете. Если Мари Лор одобрит кольцо, она и на свадьбу придет. Напомни, кто она вообще такая? Люся склонила голову. Детка, ее семье принадлежит отель «Империал» в Гштаде. И она близкая подруга моей матери. Когда мы станем проводить зимний сезон в Гштаде, то будем видеться с ней каждый февраль. Фредди оторвал взгляд от своей тарелки. «Я не знала, что ты катаешься на горных лыжах, Сесил». «Я не катаюсь, я езжу в штат в зимний сезон». Люся наконец сдалась, зная, что Сесил не отстанет, пока не добьется своего. Кольцо лежит в верхнем левом ящике комода, за футлярами для солнцезащитных очков. «Мам, не могла бы ты позвонить Тони и предупредить, что к нам сейчас приедет помощник Сесила?» Мэри устала, посмотрела на нее. «У Мэри выходной, сейчас никого нет дома. Вы уверены, что нам нужно пускать в дом незнакомого человека?» Шарлотта подалась вперед. «Ты доверяешь своему помощнику, Сесил?» «Разумеется», — настаивал тот. Мэриан полезла в сумочку коуч, который носила 30 лет и достал телефон. «Как зовут помощника? Мне нужно предупредить Тони, чтобы он пропустил его». «Не знаю», — ответил Сесил. Мэриан недоверчиво посмотрел на него. «Э, ты не в курсе, как зовут помощника, которого собираешься отправить рыться в моем доме в поисках кольца стоимостью десятки миллионов долларов? Мэриан, они меняются так часто, что я не успеваю следить за именами. Роуз, Кирк, или Эмиль, черт возьми, кто знает. Но я уверяю, что им хватит мозгов не рисковать, ведь их уволят в случае провала. Мы нанимаем исключительно выпускников Лиги Плюща. И лично я считаю, что всем им очень сильно переплачивают. Кроме того, кольцо застраховано, и поверьте мне, в вашей квартире красть-то ничего не хочется». Фредди фыркнул так, что брызги шоколадного мусса разлетелись по всей тарелке и громко загоготал. «Что смешного?» — сердито спросил Сесил. «Ничего», — отмахнулся Фредди. «Где официант? Разве нам не нужно сделать заказ?» Люси злилась, а Мэриан и Шарлотта сидели в неловком молчании, не зная, как решить эту проблему. «Знаете что, если вы не доверяете одному из моих помощников из Лиги Плюща, я лично сгоняю за кольцом», — объявил Сесил. Он встал из-за стола и удалился, когда подошел официант принять заказы. «Ну что ж, давайте сначала закажем. Я не буду ждать Сесила», — решительно сказала Мэриан. После того, как все сделали заказы, Шарлотта предложила. «Давайте нагуглим несколько известных защитников животных и найдем идеального человека, которого можно будет раскрутить», «Для участие в твоем галоконцерте, Мэриан». «Да. Кого, например?» Заинтересовалась Мэриан. Шарлотта пролистала информацию на экране телефона. «Хорошо. Вот неплохой список знаменитостей. Давайте посмотрим Пол Маккартни. Его мы никогда не зазовем. Как насчет Пенелопы Крус? Она так хороша в последнем фильме Альмадовара». «Хм. Я не уверена, что она подойдет для этой аудитории». Заметила Мэриан. «Джаред Лето». «Люблю его, но тоже не подойдет». Вынесла вердикт Люси. «О, как насчет Беа Артур?» «Она умерла», — сообщил Фредди. «Когда она умерла?» — воскликнула Шарлотта. «Много лет назад», — ответил Фредди. «Как грустно. Я, должно быть, пропустил эту новость. Подожди, вот хороший вариант для жителей Лонг-Айленда — Венди Уильямс». «Неплохой вариант. Еще кто?» Шарлотта ахнула. «Я придумала, придумала. Карнелия, гость. «О, это было бы просто потрясающе», — согласилась Мэриан. Шарлотта показала рекламу для организации «Люди за этичное отношение к животным» с изображением карнелии с невероятной гривой светлых волос, искусно прикрывающих ее соблазнительное обнаженное тело, под лозунгом «Я лучше буду голый, чем в мехах». «Секси», — сказал Фредди. Она не просто секси Фредди. Карнели актриса, ценительница моды, выступающая против жестокости по отношению к животным, разработала линейку сумок из эко-кожи, руководит собственной веганской компанией по кейтерингу и организует операции по спасению животных, а еще она с Лонг айленда Шарлотта зачитывала вслух информацию с сайта. Вообще супер. Мэриан взволнованно захлопала в ладоши. «Знаешь, мне кажется, Сесил знаком с ней», — сказала Люси. «Да, тогда это пара пустяков. Налаживание связи — самая сложная часть. Обычно мне приходится месяцами перебирать всех этих ужасных пиарщиков, агентов и менеджеров, чтобы добраться до какой-нибудь знаменитости». Когда Сесил вернулся к столу, все смотрели на него с ожиданием. Люся нетерпеливо схватила его за руку. «Сесил, мы решили проблему мамы, пока тебя не было. Карнелия Гест» что с ней? Мама хочет пригласить ее в качестве почетного гостя на летний галоконцерт Фонда спасения животных Лонг-Айленда. Она не станет в таком участвовать. Люся была сбита с толку. Но вы ведь дружите? Конечно, но я даже просить не буду. Почему? Спросила Люси. Сесил на мгновение задумался. Я просто знаю, что она откажется. Почему? Не унималась Мэриан. «Мне очень жаль говорить такое, но для Карнели это слишком низкопробное мероприятие». «Низкопробное?» Мэриан выглядела ошеломленной. Шарлотта была возмущена. «Но Карнели ярость защитница прав животных, и она выросла на Лонг-Кайленде». «В другой части лонг айленда Она из Олд-Уэстбери, который, как вы хорошо знаете, считается элитным районом. Кроме того, мне кажется, сейчас она в основном проводит время в Лос-Анджелесе» занята актерскими проектами. «Но местные ее обожают. На галоконцерте они раскошелятся еще больше. Ну, Сесил, пожалуйста. Хочешь, чтобы я опустилась на колени и умоляла тебя?» Сказала Мэриан с легким смехом. «О, Сесил, не мог бы ты просто спросить ее? Что плохого в том, чтобы просто спросить ради мамы?» упрашивала Люся. Люся, Корнелия Гест, лучшая дебютантка восьмидесятых. Она была близкой подругой Энди Орхола, а ее крестные родители, герцог и герцогиня Виндзорские. Она дочь легенды Пола Уинстона Геста и прекрасной Люси Дуглас, самые изысканные из всех светских львиц. Карнели самая близкая к королевской семье особо в нашей стране. Поверь мне, мы никогда не заставим ее прийти на междусобойчик по сбору денег, который устраивает твоя мама. И я бы не стал тратить свои ресурсы и связи, чтобы просить ее». Все были ошеломлены и потеряли дар речи. После неловкой паузы Шарлотта откашлялась и ободряюще предложила. «Что ж, давай проверю, смогу ли я найти точки соприкосновения с Венди Уильямс. Думаю, кто-то из моей команды по связям с общественностью в Лондоне знает, как до нее добраться». Сесил кивнул. «Да, Венди Уильямс, кем бы она ни была, вариант получше. А теперь, Люся, надень, пожалуйста, это кольцо за 26,5 миллионов долларов, которые я приобрел для тебя, и сам придумал дизайн» и пойдем знакомиться с принцессой». Люся чувствовала, как от ярости скрипит зубами. Она надела кольцо на палец и встала с банкетки. «Погоди, а где пиджак, который подарила мама?» спросил Сесил. «Вон на спинке стула Фредди». «Надевай, это Шанель», а Мари лор очень близка с Карлом. «Она будет тронута, увидев тебя в этом пиджаке». Фредди, Мэриан и Шарлотта молча наблюдали, как Люся надела черно-белый пиджак из букле и медленно поплелась за Сесилом, который ловко пробирался через переполненный зал.